И печаль наполнила его сердце, словно рядом с ним встал сухой, серый призрак умершего и глядел, как рассыпаются его владения, как уходят все, на что он не жалел ни трудов, ни времени. «Перемена», — подумал Майкл. «Ничего нет, кроме перемены». Это единственная постоянная величина. Что ж, кто не предпочтет реку, болоту? Он зашагал к цветам, бордюром посаженным вдоль стены огорода. Цвели мальвы и подсолнухи, и его потянуло к их теплу. Он увидел, что в маленькой беседке кто-то сидит. Миссис Велл Холли. Милая женщина. И от великой растерянности, которую Майкл ощущал в присутствии флер, вдруг возникла потребность задать вопрос. Возникла сначала робко, стыдливо, потом смело, настойчиво. Он подошел к ней. Она держала книгу, но не читала. Как флер спросила она. Майкл покачал головой и сел. «Я хочу задать вам один вопрос. Если не хотите, не отвечайте. Но я чувствую, что должен спросить. Можете вы сказать, как обстоит у нее дело с вашим братом? Я знаю, что было в прошлом. Если что-нибудь теперь, я не ради себя спрашиваю. Ради нее. Что бы вы ни сказали, она не пострадает. Она смотрела прямо на него, и Майкл вглядывался в ее лицо. Ему стало ясно, что бы она ни сказала, если она вообще что-нибудь скажет, будет правдой. «Что бы между ними ни произошло, — сказала она наконец, — а что-то было с тех пор, как он вернулся, — теперь кончено навсегда. Это я знаю, наверное. Это кончилось за день до пожара. Так тихо сказал Майкл. Почему вы говорите, что это кончилось навсегда? потому что я знаю брата. Он дал своей жене слово больше не видеться с Флёр. Он, очевидно, запутался, я знаю, что был какой-то кризис. Но раз Джон дал слово, ничто, ничто не заставит его изменить ему. Все, что было, кончено навсегда, и Флёр это знает». И опять Майкл сказал так, а потом точно про себя, все, что было.